Баллада о морском параде. Была у нас, ребята, была Великая Империя. И знамена реяли, и парады гремели, и парадные коробки 20 на 10 с единым грохотом шаг по площадям чеканили. А в городе Ленинграде дважды в год на 7 ноября и на 9 мая, кроме этого, входили в Неву и вставали на бочку боевые корабли, парадный ордер Балт-флота и рассвечивались флагами, и выдрыны они были до серого сияния, и ходили граждане любоваться мощью державы, и возглавлял парад этот всегда по традиции флагман послевоенного Балтфлота крейсер Киров. И вот, значит, в те времена, когда имела место наша история, в 1947 году крейсер Киров незадолго уже до парада на Балтике напоролся с кулой на невытраленную мину, а мина этих там болталась до чертовой матери – пихали их, как клёцки, и мы, и немцы, еще с Первой мировой. И получил Киров здоровенную дыру в скуле, и завели на нее кое-как пластырь, и отбуксировали кое-как в сухой док, ну и об участии его в параде речи больше не было. Ну и, как водится, забегали особисты и стали шить дело из материала заказчика, чья диверсия – Чей умысел на теракт? Кому пришла в голову мысль оставить на революционный праздник город Ленина без любимца флота крейсера Киров? И господа адмиралы проверяли, уже крепко ли пришиты погоны по бокам головы, которая тоже сидит некрепко. И вот в этой всеобщей панике в чью-то светлую голову приходит элементарная здравая мысль. Товарищи, у нас есть однотипный Крейсер Свердлов, Систершип, который сейчас у нас, где он там, ребята, в Калининграде, да, в базе ремонтируется. Ну, так вот, срочно ему сюда вставать на место и возглавлять фигуры приблизительно одного политического калибра. Все выдержано, ну, как будто для разнообразия Киров, Свердлов, какая в сущности разница. А Свердлов стоит в Калининграде, в базе, Худово не чует и спокойно ремонтируется. Броневые листы обшивки у него с борта и с палубы сняты. Механизмы главной машины выведены на кранах на берег. половину морячков в береговых мастерских. В субботу и воскресенье ходят на танцы в увольнении. Дерутся с комендантским патрулем. Идет спокойная береговая жизнь. И тут из Кронштадта срочно перебазироваться в Устье Невы и принять участие в параде. На что командир шлет ответ, да ребята, вы там что, все белины объелись, какой к чертовой матери парад, когда у меня разобраны машины, когда корабль не находится в рабочем состоянии, это как? Ответ, вернешься, доремонтируешься, а сейчас занять место. На что командир пытается объяснять, какое к чертовой матери место, когда мне не на чем идти. И следует ответ, исполнять первый день на службе. Приказ не понял. Погоны жмут. Захотелось барыжой на колыме покомандовать. Аттестуем. И начинается дикий хапарай в темпе течетки. Срочно корновщики в три смены заводят в технологические отверстия механизмы главной машины, приваривают и приклепывают листы. Всем БЧ-боевым частям представить графики приведения всего в порядок через 30 минут. И представляют их через 2 часа, и по арифметике ничего не сходится. Потому что у матроса должно быть минимум штук 7 рук для того, чтобы успеть все это сделать. А брюхо зато не должно быть вовсе, потому что жрать некогда и вся камбузная команда тоже должна участвовать по боевому расписанию. И когда все-таки в ужасной нервотрепке в безумном темпе. Они все кое-как приводят в порядок и принимают решение, кажется, сходится. И выходить на вспомогаче, на одной вспомогательной выйдем в море, одну основную соберем и как-нибудь дойдем. с Старпом, на котором основной груз всего, вспоминает «Окраситься будем когда?» Потому что нет уже людей на окраску, а ободрно все до металла и вид страшный и командир хватается за голову и теряет сознание, и боцман стонет и исчезает с глаз долой, и замполит чернеет и составляет мысленно на рапорт о контрреволюционной деятельности старших офицеров, веренного его вниманию крейсера, в чью-то светлую голову приходит мысль «Ну чё, давай маляров с берега». И вот уже к отходу является Старпом и докладывает, что все в порядке, бригада маляров – К бою, походу, простите, к походу, ремонту готово. В общем, стоит на стенке не у той, у которой расстреливают, а на той, к которой корабли пришвартовываются. И командир говорит, ну вот, накидывает кителек, сует в зубы папироску, поднимается на крыло мостика и шум слышит неуставной, потому что вдоль борта столпились матросики, прыгают и в воздух чепчики бросают. А на стенке стоит строй-малярш. В количестве голов примерно 200 а главное остальных частей тела. И вот этими частями они выпукло теснятся и матросикам круглые глазки делают. И говорят, что да, команда маляров готова. У командира папироска кувыркается изо рта на палубу. тетелек падает за плечами. Ну, говорит командир, а боцман снизу старорежимным оборотом прикажете грузить? и малярш выстраивают в четыре шеренги на полубаке и командир в сопровождении старпома и боцмана обходит строй и зацепляется взглядом за одну наикрасивейшую просто и говорит значит так назначающий старший вестовой припроводить ко мне в каюту для инструктажа «Бозман разбить по командам, раздать инструменты, кисти, краску, шкряпки, о готовности доложить. Через 30 минут отходим, все по местам стоять, и вот под приветственные крики и вопли со всей гавани крейсер страшный, как после атомной войны, обугленный кусок железа, который топорщится конструкциями во все стороны, отваливает от стенки и медленно на одной вспомогательной движется к выходу из гавани, а ему свистят приветственно со всех кораблей, вот примерно как в известном фильме «Броненосец Потемкин». И свист носит характер, завистливый и исключительно одобрительный. И командир, глядя вдаль морскую, говорит Старпому «Ну что же говорит Петр Иванович? Офицер вы уже опытный, судоводитель со стажем, капитан второго ранга, боевой опыт имеется, пора вам оттестовываться» самостоятельно на командование, так что давайте тут пока поруководите, а я посмотрю, что там у нас делается. И командир спускается с мостика и больше его никто нигде и никогда не видит. А Старпом мнется, от чего-то краснеет, принимает позу буквой «Зю», думает, снимает с переборки телефонную трубку и говорит поднявшемуся секунду второму помощнику. Ну что же говорит Сергей Васильевич? Офицер вы опытный, капитан третьего ранга, судоводитель со стажем, пора вам и расти. Я вот после перехода на самостоятельное командование аттестуюсь. Вы на мое место, видимо, идете. Так что давайте тут, командуйте. На румбе у нас 147, атлас у рулевого. Сами знаете, да? Ну а я спущусь внизы. Накручу там всем хвоста и разгону дам. Все ведь у Старпома на горбу, сами понимаете. И Старпом спускается внизы, и больше его никто нигде и никогда не видит. И вот на исходе суток командир вылезает из алькова и звонит на мосте, как там дела. И нет ему ответа. И он звонит в машину, и молчит машина. И командир выскакивает из каюты, а вслед его провожает голос из алькова: «Котик, куда же ты? А штаны!» И на мостике командир видит голубого от бессонницы первогодка рулевого, который говорит: Товарищ командир: сутки, без смены, не евший и норовит упасть в обморок. И командир ему твердой рукой в ухо кричит: в отпуск! В отпуск пойдешь! И при слове отпуск матрос оживает, а командир начинает бегать по кораблю и грохотать во все люки и задрайки рукоятью пистолета. Летучий голландец движется через Балтику и нигде ни одного человека. Человека. И командир бежит обратно на мостик и кричит «Водяная тревога!» «Пробоина в районе 12-20-го шпангоутов, шпангоутов «Тоним нахрен! Пожар во втором снарядном корпусе! Ребята, взлетим сейчас!» И тогда грохочут задрайки, и отовсюду выскакивают полуодетые, четвертьодетые и вовсе не одетые женщины, а через них валят матросы и весело раскатывают шланги и растягивают брезенты. И крейсер... Берет курс направо на траверзе у него Рига и сгружает все это добро в Рижском порту, говоря, что выполнили особое задание командования, а теперь надо доставить. Но сгрузить удается только 194, потому что 6 уже не находится никаким каком. Ну и поскольку одна из шести в каюте у командира, то он не драконствует сверх мир. И что удивительно, они успевают дойти до Кронштадта и дойти до устья Невы. И матросики висят за бортом на люльках, и вверху на беседочных узлах, и весело работают, кисти роняют, перемигиваются. Отличное настроение. И дойдя до Невы, оказывается, что буксира крейсеру нет. Ну потому что Киров напоролся на мину, буксир ему не нужен. А о Свердлове портовые службы никто не предупреждал. Нихто собачье дело. И они на одной машине малым ходом входят по Неве, а течение сильное и фарватер узкий, и развернет поперек, и посадит на мель, и суши сухари, товарищ командир». И когда они доходят до дворцового моста, до своего места, и встают на бочки, и оказывается, что нету бочек, потому что их тоже не поставили, потому что нету Кирова, так не нужны ему и бочки. И командир поднимается до моста и отдает оба носовых якоря, и тихо стравливает корабль по течению, чтобы якоря взяли грунт. А от ступени адмиралтейства пенной дугой отваливает адмиральский катер. И адмирал, горя голунами и наградами под пять свистков, которые ему полагаются, всходит на борт и говорит командиру, пошлепа его по мокрой спине, «Ну что, успел?» И командир, бросая руку к козырьку, хочет ответить, естественно, «Служу Советскому Союзу!» И вместо этого раздается взрыв мата. И адмирал чернеет и говорит, «Что?» И командир хочет сказать «Извините», и взрыв мата повторяется. И тогда командир, слетев с последней нитки резьбы, вопит дежурный катер «Ял» на воду выяснить, потому что они замечают, по течению сползает белое пятно, а в середине иногда появляется черная точка. И вот когда она появляется, раздается взрыв мата». И точка оказывается головой матроса, к ноге которого привязано ведро, которое его тащит. Это он сидел на якоре и красил лапу в белый цвет. А якорь отдали, потому что сажал его туда боцман, ведро привязав, чтоб не утопил никаким каком. А командовал отдачей якоря другой командир. И командир крейсера, вздергивая на мостик, боцмана рычит «А тебе 15 суток береговой гауптвахты!» И в ответ на сакраментальный крик товарищ командир за что отвечает? А за нарушение техники безопасности, потому что при работе за бортом надо было матросика принайтовить к якорю накрепко «штертиком».